«Ох ты ж, мать моя!» — заворчало Поле, увидев высоченную девятиэтажную домину, когда машина остановилась у подъезда. «Хоть не на самую верхотуру лезть, а посередке этажей-то этих!» «Как все тут хорошо расчистили, асфальт положили, а то раньше только вплавь можно было. Я два раза до войны была у тети Брони рядом с вокзалом. Потом зареклась, когда в грязи увязла, и один сапог утопила, смех и грех. «Да, мам, ты рассказывала. И как в одном сапоге приехала. А как же? Обсмеялись тогда до коликов. Представляю, сколько ты натерпелась, пока до дому дохромала. Но ты сама тогда громче всех грохотала, остановиться не могла». Улыбнулась Литка и ткнула маму локтем в бок. Жест этот простой четко передавался из поколения в поколение в семье Киреевских, и ничего с этим залихватским движением души нельзя было поделать. Поля двинула локтем в ответ и в очередной раз принялась рассказывать. «Ну ты же не все до конца помнишь. Тут ведь раньше разливало постоянно, где высотка эта теперь с гостиницей, берег низкий был, и не то что лужи, а моряки, яны даже в летнюю сушь стояли, не пройти, не проехать. Вот я и увязла тогда у берега. Доски на лужу положили, но не до конца. Я и ступила, думала, там мелко. Вот ну ногу и засосала». Я испугалась, выдернула резко, а над сапогом уже жижа. Сомкнулась, и все, нет сапога ищи свищи. Это сейчас любой фасон в магазине можно купить, а тогда не очень ты и разбежишься. И поплелась, хлюпая, от того умута. Люди смотрят, не то жалеют, не то смеются. А я иду в одном сапоге, ноги по колено грязные. Вся после борьбы за сапог растрепанная, растерянная, словно за мной разбойники гнались. Помню, навстречу еще шел страшенный еврей-альбинос. Так его аж передернуло, когда он меня такую увидел. Да ты на себя в зеркало бы посмотрел, подумала я. Тоже мне отворачивается он. Подняла голову и гордо так пошла между людей, словно положено мне в одном сапоге ходить. Но внутри, мать моя, так стыдно мне не было никогда. И с тех пор зареклась я на Дорогомиловку показываться. Обиделась, что за дела сапоги с живых людей издирать, Так вот взять и среди бела дня их в луже и похоронить. Да, место тут было незавидное. Дорогомиловка это, огороды до да полисадники. Деревня одним словом. А сейчас, вон оно как. Какую тут, оказывается, махину поставили. Да до облаков достают высотка эта. И все в асфальт закатали. Не страшно ходить стало. Ну что, заходим или пока осмотримся? Поля встала, подбоченившись у подъезда, как кутузов, всматривающийся в Бородинское поле. С десяток деревьев, посаженных у дома всего год назад после окончания строительства, еще не совсем окрепли, а по некоторым жалким стволикам вообще нельзя было понять, что за порода такая у дерева. То ли клен, то ли липа, то ли ясень, тополь, палка и палка с тремя скукоженными листьями на макушке. Эх, жаль, березок не насажали. Вот дерево быстрое и без капризов, березка она как девушка, где упала, там и приросла. Ну да ладно, — подумала Поля, — и эти пусть вытягиваются, были бы корни, листья нарастут. И посмотрела наверх, где шумели старые высоченные деревья, чудом сохранившиеся в процессе активной коммунистической стройки. Поля пошла от дома по аллейке, ведущей вглубь двора. И чем дальше отходила от подъезда, тем гуще росли кусты и деревья, словно и не в Москве вовсе они жили, а в дремучем лесу, где-то далеко-далеко от города. Но не совсем, может, и в дремучем, конечно, а так, к слову. На поварской до такого запустения не довели бы, все не стрижено, потлата. Ветки в разнобой, никакого ухода, — подумала Поля, вспомнив могучие, но аккуратные душистые липы и китайки, росшие в строгом хороводе по кругу родного двора. А тут перед ней в беспорядке, как в лесу, выстроилось штук десять-двенадцать громадных деревьев, уходящих кроной в небо, сказочных, с дуплами, обжитых птицами и белками. Новорожденные же веточки были посажены рядом с пожилыми стволами вполне заботливо. Ничего не скажешь, в распорочку, скорее всего, на месте уже ушедших. Через сто лет вымахают, подумала Поле. Птица к ней прилетела, у ног почему-то зашастала, не пугалась, трясогузка с чем-то съедобным в клюве бегала вокруг по дорожке, хлопотала, головку поднимала, вглядывалась. Уж ты, мать моя, какая красавица! Чего сказать хочешь? Соседями теперь будем, вот так вот. Чего ты ешь-то? Мне ж знать надо, чем тебя привечать. Трисагуска расшаперила крылышки, дернула хвостиком и полетела над землей прочь, низко-низко. Прямо напротив входа в подъезд, чуть на взгорке, разлапился старинный куст сирени, кряжестый, заросший, падающий шершавыми стволами на землю, чудом выживший в строительной неразберихе, матерой. Поля тронула по ходу ветку, не то здороваясь, не то опираясь, вернулась к подъезду и тяжело села на одну из лавок, совсем новых, поставленных под старыми кленами. «Вот хорошо есть где сесть, не надо будет со своей табуреткой туда-сюда шастать», — подумала Поля, откинулась на спинку и посмотрела наверх. Широкие резные листья шуршали в вышине и закрывали небо у двери, создавая ощущение защищенности. А чуть поодаль от подъезда, но достаточно близко, боком пристроился трехэтажный деревянный дом. Старенький, дореволюционный, чуть поехавший на бок и, видно, давным-давно не ремонтированный. Выглядел он, конечно, не ахти без должного-то внимания. У него было два входа и полисаднички по фасаду, где росли золотые шары в перемешку с могучей двухметровой крапивой и высоченными стеблями могильника. «Вот, с соседями надо будет пойти познакомиться и намекнуть, чтобы за садиком ходили, чтобы внешний вид во дворе был», подумала Поля и закивала сама себе головой. Мысль ей понравилась. «Пирожков напеку и пойду. Чего там ходить? Три этажа всего». Уйду с пирожками, приду с новостями, как говорила мама. Скоро ж мой юбилей, пирожки точно после останутся. И она опять задумалась о своем дне рождения, ведь так много лет ей еще никогда не было. Ох-ох-ох, вздыхала она, целых восемьдесят стукнет. Цифры не так встали. Это ж настоящая старость, зрелость закончилась. Рубеж, девятый десяток пойдет. Откуда шума на такой возраст взять? Ну, а так внешне на новом адресе ее пока все устраивало. Тихо, зелено, уютно и совсем даже не по городскому. Их новый высокий дом своей серой махиной, казалось, отсекал остальной мир от двора. Здесь не слышно и не видно было прохожих, суеты, машин, да и самого города как такового. Он словно был той самой границей между городом и деревней, о которой писал кто-то важный, не то Ленин, не то Сталин. Откуда-то ведь она это помнила. Поля снова оглядела дворовую рощу, покосившийся домик, тяжело встала и медленно пошла к двери. Лида ее не торопила, дожидалась, давала оглядеться. Открыв дверь, помогла Поле подняться на несколько ступенек вверх, к лифту. Коленки у матери последнее время довольно сильно болели. На площадке отдышалась, но, увидев лифт, взбунтовалась. «Ох ты ж, мать моя, не пойду я туда». Для Поли это было неожиданным препятствием, о котором она и не подумала. Новую квартиру получили, это, конечно, понятно, но про шестой этаж она даже и не подумала, морально не подготовилась, не настроилась и вот теперь встала перед фактом, то есть перед лифтом. «Не пойду, и все. Мама». «Не придуривайся. Ты же знаешь, что это такое. Просто подъемник», — постаралась вразуметь маму Литка. «Ты же ездила. Кушен Тохас подъемник. Он маленький. Я, во-первых, в него не помещусь, а, во-вторых, боязно. А если он застрянет? И я остаток жизни проведу между небом и землей в этой мышеловке? Ни за что». Поля взялась за перила и демонстративно сделала несколько тяжелых шагов вверх по лестнице. «Мама, не дури, где твой хваленый еврейский ум? Ты же не из деревни приехала. Ты все прекрасно понимаешь. И подумай сама, ты же не сможешь каждый день спускаться и подниматься пешком на шестой этаж. Когда-нибудь все равно придется зайти в лифт. Так сделай это сразу». Лидка пыталась убедить мать. «Где это видно, чтобы родная дочь родную мать насильно запихивала в железный ящик, да еще при жизни? Это ты так шутишь, я понимаю». «А ты еще сомневаешься в моем чувстве юмора? Я просто пытаюсь отсрочить этот рискованный шаг к смертоубийству». Поля спустилась на площадку перед лифтом. Внизу хлобы входная дверь, и послышались быстрые шаги по лестнице. К лифту подошла почти подбежала молоденькая девушка, наверное, студентка, хорошенькая, беленькая, воздушная. Она с легкой улыбкой посмотрела на полю с Литкой, настоящий на первом этаже лифт, дернула железную ручку и открыла дверь. «Вы поедете?» — еще шире улыбнувшись, спросила она. «А вам на какой этаж?» — поинтересовалась Поля. «На третий». «Так на третий можно и пешком, а нам вот на шестой надо пешком не дойти», — вздохнула Поля. «Езжайте, девушка, мы тут пока чего-то ждем», — сказала Литка. Девушка ступила в лифт, и пол слегка просел, словно взвешивая добычу, — отметила Поля. Щелкнула дверь, потом закрылись внутренние створки с окошечками, и лифт, тяжело пыхтя, стал подниматься. «Ты видела?» Под ней чуть пол не провалился. «А если мы обе зайдем? Он вообще рухнет. Ты хочешь сделать мне разрыв сердца? Давай, если тебе настолько надоела твоя единственная мать». Оля вызывающе, но в то же время испуганно посмотрела на литку. Наверху с железным скрежетом снова громыхнула дверь, «И не жми больше на эту сучью кнопку», — грозно прошептала побледневшая Поля, — «не поеду». Но Литка опять вызвала лифт. «Мам, хватит комедий. Нам пора уже подниматься. Детям надо помочь разобрать вещи, а мы тут стоим и обсуждаем твой подвиг. И потом, неужели тебе не интересно, где ты будешь теперь жить?» Поля мелко замигала, борясь со страхом, и понимая, что хочешь не хочешь, его надо будет перебороть, деваться-то некуда. Да и... Писать уже хотелось. Щелкнул лифт, и Литка смело вошла в кабину, уж чего-чего о -чего, лифтов в своей жизни она навидалась. Поле глубоко вздохнув и мысленно прощаясь со всеми своими четырьмя детьми, многочисленными внуками и нарожденными уже правнуками, сделала шаг вперед, зажмурившись. «Ну, я же иду к тебе», — мысленно обратилась она к своему давно умершему мужу Якову Григорьевичу. Лифт принял Полю, и почти по человечески скрипнув, а Литка протиснулась, чтобы закрыть дверь, и нажала на кнопку шестого этажа. Кабина тяжело оторвалась и поползла, кряхтя по старушечи вверх. Поля стояла, стараясь не двигаться и не дышать, а только тихо молилась. Оно все-таки было спокойнее с Божьей помощью проходить такое испытание. «Мама, не трясись, мы почти приехали. Запомни, пожалуйста, пока адрес». Лидка пыталась отвлечь маму от страшного события. «Кутузовский проспект, дом 17, четвертый подъезд, шестой этаж, квартира 119». «Не заговаривай мне зубы, я умираю от ужаса. Неужели ты думаешь, что я могу хоть что-то сейчас запомнить?» Поля подняла на Лиду темные тревожные глаза. Ну вот лифт наконец добрался до нужного этажа, и Поля с Лидкой целые и невредимые вышли из адской утробы. Всего квартир на лестничной площадке было четыре, и двери в две из них были приоткрыты. Одна направо от лифта была как раз 119 я Литка сразу ее увидела, а из другой соседней вышла молодоватая женщина в цветастом, обтягивающем халатике и с мусорным ведром. Ой, неужели соседи? спросила она игриво и, не получив ответа, затараторила. Приятно познакомиться, я мила, милая. Буду вот тут рядом с вами жить, так что сдружимся, надеюсь. Я женщина общительная, заходите и вы, если что. А мусор у нас вон между этажами можно выбросить. Мусоропровод провели, такая удача». Она двинула мусорным ведром и ручка заскрежетала. «А то я раньше копила-копила, знаете, после гостей много обычно всякого остается: Бутылки, на хвосты, окурки. И такая вонища в моих хоромах стояла, хоть святых выноси». «А что ж копила-то?» не выдержала Поля. «Так это идти надо было к яме, лопаты орудовать или просить кого? Я в яму мусор закапывала рядом с избой своей», стала объяснять Мила. «Ну, хорошо, эти рассказы мы потом продолжим, а то нас дети ждут», — подтолкнула Литка Полю в дверь. «Приятно было познакомиться. Меня Лида зовут, а маму Полина Исаевна». Лося, мы пришли», крикнула Литка, входя в пахнущую свежим ремонтом квартиру. Из дальней комнаты выглянула Алена в косынке и со шваброй в руках. Ну наконец-то, проходите в наши хоромы. Красота, правда? Алена прислонила швабру к свежевыкрашенной стене и торжественно, чтобы осознать важность момента, повела маму с бабулей по квартире. Прихожая была махонькая, с наперсток, шаг и ты уже в гостиной, но все равно это была настоящая полноценная прихожая. Сразу направо от входа. Дверь в ванную, туалет и крохотный коридорчик, вернее, снова шаг, ведущий в шестиметровую кухню, беленькую, новенькую, пропитанную запахом белил. Из всей квартиры Полю особенно порадовала отдельная кухня, своя собственная, не коммунальная, которую теперь не надо будет делить ни с какими, пусть даже прекрасными соседями, своя. Ни расписаний готовки, ни посторонних запахов, ни чужих мух, ни холодильников под ключом или жкварчащих и брызгающих салом неаккуратных котлет на плите. Поля стояла и изучала, подняв брови, гладкие эмалированные поверхности, черные эбонитовые ручечки, блестящие стальные крючочки и огромную, словно отважного автомобиля, грозную ручку нового холодильника «Зил Москва». «Ох ты ж, мать моя, ну здравствуй!» Поля схватила ручку холодильника, словно здороваясь, тот призывно и мягко щелкнул, показав сияющее нутро и, видимо, широко улыбаясь новой хозяйке. Газовой плите с духовым шкафом и лоснящемуся умывальнику тоже досталось внимание от Поли. «У нас такой березны сроду не было», — подумала она. «Чисто всегда такой красоты добиться почему-то не могли. Не засрать бы сразу». Постояла, подумала еще чуток, и только потом тихонько пошла по жилым комнатам. Все уже сияло чистотой. Алена с подругами постарались. «Бабуль, мы же одни тут будем, без соседей. Справимся как-нибудь, не волнуйся», чмокнула Алена Полю, словно прочитав ее мысли. «Тут тебе никаких печенкиных, ни Раиды твоей веселой. Сами себе хозяева».